Октябрь 1959, декабрь 1960. Глава первая. Это был единственный раз, когда обе моих семьи собрались вместе. Скажем так, некоторые члены двух семей человек двадцать. В день рождения у меня появилось дурное предчувствие. Я ощутил неведомую угрозу, природу которой определить не мог. Позже я расшифровал некоторые ее признаки, которых не распознал в предвкушении праздника и подарков. У каждого из моих товарищей была семья, но одна. Я же имел две, причем совершенно разные, не общавшиеся между собой. Марини и Делане. Семья отца и семья матери. В тот день я понял, что они терпеть друг друга не могут. Только мой отец сохранял веселость, угощая родственников фруктовым соком. «Стаканчик апельсинового!» — произносил он голосом Габена или Жуве. «Смелее! Он свежевыжатый!» Марини умирали со смеху, Делане закатывали глаза. «Прекрати, Поль! Это не смешно!» — сказала моя мать, ненавидевшая папины выступления. Она была занята разговором со своим братом Марисом, который после войны поселился в Алжире. Отец его не жаловал, а я любил. Дядя был весельчак и балагур. Он звал меня Калханом. Не знаю, почему. При встрече он всегда говорил «How do you do, Халхан?» На что я должен был отвечать «Very good». Прощаясь, он бросал «Bye-bye, Kalhan". -bye, и изображал хук справа в подбородок. Морис бывал в Париже раз в год, приезжал на американский семинар по менеджменту, считая делом чести первым входить в курс новых веяний и использовать их на практике. Его речь изобиловала американизмами. Мало кто понимал, что именно они означают, хотя никто, конечно, ни за что бы в этом не признался. Морис был в восторге от очередного семинара «Как стать победителем». Он вдохновенно излагал моей матери вновь открытые истины, а она благоговейно внимала каждому его слову. Папа, считавший все это наглым надувательством, не упустил случая съязвить. «Нужно было меня предупредить. Глядишь, и послали бы туда на стажировку наших армейских генералов», произнес он голосом Деголя. Отец расхохотался, Марини подхватили, обстановка еще больше накалилась. Но Марис, как ни в чем не бывало, продолжал разглагольствовать, уговаривая мою мать записаться на курс лекций. Уйдя на покой, мой дед Филипп передал бразды правления дочери, которая десять лет работала с ним бок о бок. Он хотел, чтобы она росла над собой. И по совету Мариса прошла интенсивный курс обучения по американской программе «Стать современным менеджером». Мама уехала на две недели в Брюссель, а вернувшись, привезла несколько толстенных пособий, которые теперь стояли на видном месте в книжном шкафу. Мама очень ими гордилась и воспринимала как символ и доказательство своей компетентности. Названия фолиантов говорили сами за себя. Завоевать сложных клиентов Создать сеть эффективных связей Развить свой потенциал, чтобы быть убедительным Каждый год мама три дня занималась в семинаре, проходившем в роскошном центре на Авеню Ош После чего очередной том в красном кожаном переплете занимал свое место на полке В прошлом году они с Марисом слушали лекции по теме «Как завоевать друзей» После чего мама очень изменилась. Постоянная улыбка на устах была призвана стать ключом к успеху не только в настоящем, но и в будущем. Плавные движения свидетельствовали о внутреннем спокойствии, хорошо поставленный тихий голос о силе ее личности, что, по мнению Дейла Карнеги, могло в корне изменить жизнь. Мой отец в это не верил. Считал пустой тратой времени и денег. «Битюга в скаковую лошадь превратить невозможно», — с улыбочкой произнес он, глядя на Мариса. Недели раньше я попросил маму пригласить к нам Марини. «Обычно мы их не зовем и празднуем дни рождения в семейном кругу». Я продолжал настаивать, и новообретенная благодаря премудростям Карнеги улыбка покинула мамино лицо. «Я не сдался». Больше того, заявил, что без них никакого праздника не будет. Мама посмотрела на меня. Вид у нее был огорченно-сожалеющий. Но решение не изменило, и я покорился. Когда отец с заговорщической ухмылкой сообщил мне, что Марине все-таки получили приглашение, я чуть не спятил от радости, уверенный, что благодаря мне примирение состоится. Хотя радоваться, как оказалось, было нечему. Ничего хорошего из этой затеи не вышло. Единственными чужаками в этом собрании были мой друг Николя мэр изнывавший от скуки в ожидании десерта, наша испанская служанка Мария, она обносила гостей оранжадом и горячим вином, и мой тигрово-рыжий кот Нерон, который повсюду следовал за мной как собачка. Я очень долго свято верил, что иметь две семьи — благо, и наслаждался этим. «Те, у кого семьи нет вовсе, назовут меня избалованным сопляком, не понимающим, как ему повезло. Но, поверьте, иметь две семьи хуже, чем не иметь ни одной». Марини сгруппировались вокруг дедушки Энцо. Они ждали. Мой брат Франк выбрал свой лагерь. Он о чем-то тихо беседовал с дядей Батистом и бабушкой Жанной. Появился папа с огромным шоколадным тортом, затянул «С днем рождения, Мишель!» и Марини подхватили. Они всегда пели, когда собирались вместе. У каждого был свой излюбленный репертуар, и они обожали петь хором. Мама нежно мне улыбалась, но не пела с остальными. Я задул двенадцать свечей в два приема. Филипп, мой дедушка по маме, зааплодировал. он не пел как и морис и остальные делане они аплодировали а марини пели веселого дня рождения мишель поздравляем тебя чем вдохновение пели марини тем громче аплодировали Делане. моя младшая сестра жиллета аплодировала франк пел и николя тоже пел тут -то у меня и появилось неприятное чувство я смотрел на них И не понимал. Мне было тягостно и неловко. А они пели все громче. Думаю, моя боязнь на грани фобии семейных сборищ родилась именно в тот день. Я получил три подарка. От Делане двухскоростной проигрыватель «Тепас» на 33 и 45 оборотов. Вещь была дорогая. И Филипп не переменул напомнить, что рычаг звукоснимателя очень хрупкий, поэтому так важно точно следовать инструкции по эксплуатации. «Твоя мать хочет, чтобы ты перестал все время припираться с братом». Энце Марини преподнес мне толстенную книгу «Сокровище Лувра». Он вышел на пенсию, и они с бабушкой Жанной раз в месяц приезжали в Париж по его льготному билету. Она встречалась с Батистом, старшим братом моего отца. Он один воспитывал двоих детей после гибели жены в автокатастрофе. Батист водил автоматрисы на линии Париж-Мо. Когда-то он был разговорчивым и эмоциональным человеком, но после несчастья очень изменился. Говоря о нем, мои родители всегда многозначительно переглядывались. Если я задавал вопросы о дяде, Они никогда не отвечали, что смущало и тяготило меня куда сильнее, чем дядина замкнутость. Энце водил меня в Лувр. Ни в его родном Лансе, ни в Лиле не было особых достопримечательностей, так что происхождение его обширных знаний оставалось для меня загадкой. У Энце был только школьный аттестат. Но он разбирался в картинах и художниках, а больше всего любил итальянское возрождение. Мы часами до самого закрытия бродили по бесконечным коридорам, и Энца общался со мной как с другом. Я обожал проводить время с дедом и часто расспрашивал его о молодости, хотя знал, что он не любит об этом говорить. Отец Энца был уроженцем Фонтанелатто, деревушка в окрестностях Пармы. Нищета вынудила его покинуть родные места вместе с двумя младшими братьями, оставив семейную ферму старшему. Он оказался на севере и пошел работать на шахту. Его первенец Энца родился во Франции. Прадед делал все, чтобы стать французом, и запрещал говорить дома на итальянском. Он порвал все связи с родиной и перестал общаться с родственниками. Энца женился на уроженке Пикардии. Он считал себя французом и гордился этим. Если какой-нибудь болван обзывал его итальяшкой или макаронником, он улыбался и отвечал. «Очень рад, а я лейтенант Винченцо Марини из Ланца, что в падекале». Дед рассказывал, что ему не раз приходилось завоевывать уважение кулаками. Он считал Италию за границей, никогда там не бывал и в тот день очень удивил нас, объявив, что начал брать уроки итальянского. Лувр наделен небывалыми образовательными достоинствами. Энце научил меня распознавать художников, различать стили и эпохи. Он делал вид, будто верит, что статуи обнаженных женщин работы Кановы и Бартолини привлекают меня исключительно совершенством линий. Папа ничего не сказал, когда Филипп подарил мне проигрыватель, но пришел в восторг от книги. Он долго и чуточку нарочито восхищался качеством репродукции, восклицая «Ух ты!» и «Надо же!» Дольше всего он рассматривал Иоанна Крестителя да Винчи. Кудлатая голова, поднятый палец и загадочная улыбка Иоанна привели отца в недоумение. «Он совсем не похож на святого», «Почему ты никогда не ходишь с нами в Лувр?» — спросил Энца. «Ну, с музеями у меня не очень складывается». Папа всегда был любителем эффектных концовок. Он торжественно водрузил на стол сверток в глянцевой бумаге, перевязанной красной лентой, и предложил мне угадать, что находится внутри. «Нет, это не книга». Такая идея папе в голову прийти не могла. Игрушка? «Ты уже не ребенок. Какие могут быть игрушки?» «Ни книга, ни игрушка, ни игра». Теперь гадали все, только мама молчала и снисходительно улыбалась. «Не разборный грузовик, не самолет, не корабль, не поезд, не модель машины, не микроскоп, не часы, не бинокль, не галстук, не одеколон, не набор оловянных солдатиков и не перьевая ручка». Съесть и выпить нельзя. Ни хомяк и ни кролик. «Как ты мог подумать, что я запихну живую зверюшку в коробку?» «Нет, это не чучело». Идеи закончились, и я замер, испугавшись, что останусь без подарка. «Помочь открыть?» — предложил папа. Я торопливо развернул бумагу и пришел в восторг, обнаружив прозрачный пластиковый футляр. «Брауни Кодак». Такого я от отца не ожидал, хотя две недели назад мы шли по улице Суфло, застрял перед витриной фотомагазина и долго объяснял ему преимущество новой модели. Папа тогда удивился моей осведомленности, не поняв, что я просто выпендриваюсь. Я бросился ему на шею и стал целовать, бормоча слова благодарности. «Маме тоже скажи спасибо. В магазин ходила она». Меня охватило возбужденное нетерпение. Я мгновенно зарядил пленку и рассадил родственников напротив окна, подражая фотографу, делавшему в лицее ежегодный снимок класса. «Улыбайся, дедуля! Дядюшка Марис, встаньте за мамой! И улыбайтесь, черт возьми! Улыбайтесь!» После вспышки я перевел кадр и щелкнул еще раз, чтобы подстраховаться. Не каждому дано осознать свое призвание, но я в тот вечер твердо решил стать фотографом. Эта профессия казалась мне престижной и одновременно достижимой. Папа меня поддержал. «Все верно, малыш. Фотографом быть интересно, да и денежно». Получив родительское благословение, я воспарил в мечтах, но Франк, как обычно, остудил мой пыл. «Хочешь стать фотографом?» «Приналяк на математику!» С чего он это взял, неизвестно. Но обсуждение приобрело опасный оборот. Одни утверждали, что фотография — искусство, и математика тут вовсе ни при чем. Другие напоминали о необходимости разобраться в перспективе, оптике, составе эмульсии и в других технических тонкостях. Каждый был уверен в своей правоте, что привело меня в растерянность. Все выдвигали аргументы, никто никого не слушал. А я тосковал, поскольку плюрализм мнений был мне нове Я решил, что Франк просто завидует. и Ему таких потрясающих подарков в детстве не делали. Фотография не наука. В ней силен фактор случайности. Историческая фотография, собравшаяся вместе семьи, единственная в своем роде. Три года простояла на буфете. на самом видном месте, а потом исчезла по причинам, никак не связанным с ее художественными достоинствами. Я долго пребывал в полном неведении относительно истории моей семьи. Все в моем мире казалось мне идеальным. Ну или почти идеальным. Взрослые не посвящают детей в свои тайны. Сначала те слишком малы и многого не могут понять. Когда они подрастают, им становится не до того, а потом бывает поздно. Такова семейная жизнь. Люди живут бок о бок, считают, что знают друг друга, но в действительности никто и понятий не имеет о своих близких. Мы надеемся на чудеса кровного родства. Невероятные совпадения, безоговорочную откровенность, внутреннюю схожесть. Человек склонен довольствоваться спасительным самообманом, а не преложности родства по крови. «Скорее всего, я сам виноват. Слишком многого ждал». Просветил меня Франк, и случилось это в день торжественного открытия обновленного магазина после событий, потрясших нашу семью. У нас с Франком семь лет разницы. Он родился в 1940-м, и его история — это история нашей семьи со всеми ее случайностями и вывертами. Без Франка не было бы и меня. Наша судьба решилась в первые месяцы войны. В то время Филипп руководил собственной мастерской по выполнению сантехнических и оцинковочных работ. А еще торговал сантехническим оборудованием и кухонными плитами, хотя ни разу в жизни не держал в руках ни одного крана или ацетиленовой горелки. Дело Филипп унаследовал от отца и вел его весьма успешно, хотя не упускал случая посетовать на своих работников. Неприятности Филиппа начались 3 февраля 1936 года, когда он нанял в подмастерье поле Марини. Отцу исполнилось 17, и он не имел ни малейшего желания продолжать семейную традицию и становиться железнодорожником. Жить отец хотел только в Париже, а папаша Делане впечатлил, сделав идеальный сварной шов за рекордно короткое время. Следующие три года Филипп не мог нахвалиться на своего помощника, очаровавшего всех вокруг улыбкой, любезным обхождением, услужливостью и сноровкой. Сам того не ведая, Филипп пустил волка в овчарню. Его дочь Лен без памяти влюбилась в кудрявого красавца с бархатными глазами и ямочкой на подбородке, который неутомимо вальсировал и ужасно ее смешил. пародирую Мариса Шевалье и Ремю. Думаю, те годы остались самой счастливой порой в жизни моих родителей. Отцу было семнадцать, маме — восемнадцать. Они встречались тайком от всех, и никто ни разу ничего не заподозрил. В обществе господствовали фарисейские нравы. Дочь хозяина не имела права встречаться с его работником, да еще сыном итальянского иммигранта. Это было просто немыслимо. Каждый должен был знать свое место Все могло наладиться, но приближалась война А для влюбленных нет ничего опаснее голоса пушек Легко представить, каким горьким было их расставание Отца призвали на странную войну Он оказался в самом центре Орден Прямо перед разгромом французской армии Моя мать полгода скрывала от родителей свою беременность Семейный врач диагностировал у нее апластическую анемию. Потом она занемогла и все открылось. Мама отказалась признаться, кто отец ребенка, которого она назвала Франком. Папа четыре года был заключенным в Шталаге в Померании. Известий от нее не имел, думал, что она его забыла и узнала обо всем только вернувшись во Францию. Беззаботная и веселая девушка стала женщиной. Оба изменились и едва узнали друг друга. Если бы не Франк, мои родители вряд ли бы сошлись. У каждого была бы своя судьба, а роман, о котором никто не знал, постепенно стерся бы из памяти. Если бы не Франк, мои родители не поженились бы, и я бы не родился». Но Франку было уже пять, ситуацию следовало урегулировать, и они сделали, что должно. Тихо поженились в мэрии пятого округа. Утром, накануне церемонии, мои родители забежали к нотариусу семейства Делане и, не читая, подписали договор о раздельном владении имуществом. Поль Марини получил девушку, но не деньги. У бабушки Алисы в то утро случилось дипломатическое недомогание. Филипп не захотел оставлять ее одну, и они не присутствовали на свадьбе дочери. Возможно, проявимый мой отец чуть больше изворотливости, решение было бы найдено. Но он не захотел венчаться под тем идиотским предлогом, что не верит в Бога. Отказ оскорбил семейство Делане, у которого с незапамятных времен были постоянные места в церкви Сент-Этьен-Дюмон. Черно-белая фотография, сделанная на крыльце мэрии, запечатлела новобрачных в окружении родственников со стороны Марини. Мама и папа даже не держатся за руки, между ними стоит малыш Франк. В день свадьбы моих родителей пришло печальное известие о гибели в Страсбурге Даниэля Долане, Так что скромный праздничный ужин запланированной Марини пришлось отменить. Траур продлился целый год. Алиса напрочь забыла о своем недомогании и теперь говорила, что быть на свадьбе дочери ей помешала героическая смерть сына на поле боя. Для клана Делане этот день навечно стал днем памяти Даниэля, а мои родители никогда не отмечали годовщину свадьбы.